Глава 11. Поезд из Лондона, опоздав на полчаса, прибыл около полуночи. Всю дорогу вверх по ущелью паровоз боролся с резким встречным ветром, и в Эберло, когда Эндрю вышел из вагона на платформу, ураган чуть не сбил его с ног. Вокзал был безлюден. Молодые тополя, высаженные в ряд у входа, при каждом порыве ветра гнулись со свистом, как лук. Звезды над головой сверкали ярким блеском, точно отполированной. Эндрю пошел по стейшен роуд Борьба с ветром бодрила тело, пьянила душу весельем. Он был полон сознанием своего успеха, своей связи отныне с миром великих и мудрых столпов медицины. В ушах его звучали слова сэра Роберта Эбби. Ему не терпелось поскорее увидеть Кристина, чтобы рассказать ей обо всем, обо всем решительно. Из телеграмма она уже знает радостную новость, но теперь ему хотелось поделиться с ней своими впечатлениями и сообщить все подробности. Шагая с опущенной головой по Талгард-стрит, он вдруг услышал, что за ним бежит кто-то. Человек догонял его, тяжело дыша, но громкий топот его сапог по мостовой совершенно терялся в реве урагана, так что он казался бегущей тенью. Эндрю инстинктивно остановился. Когда человек подошел ближе, Эндрю узнал Фрэнка Дэвиса, санитара из антроцитовой шахты номер 3 который прошлой весной вместе с другими проходил у него на участке курс первой помощи. И в то же самое мгновение Дэвис увидел Эндрю. «Я шел за вами, доктор, к вам домой. Ветер начисто снес провода, а потому...» Порыв ветра унес остальные его слова. «Что случилось?» — прокричал Эндрю. «Обвал в третьей шахте!» Дэвис сложил ладони трубку у самого уха Мэнсона. «Одного из наших парней почти засыпало там. Его, видно, не могут вытащить. Это Сэм Бивин, он в вашем списке». «Скорее идите к нему, доктор, да смотрите, будьте осторожны!» Эндрю прошел, было несколько шагов рядом с Дэвисом, но вдруг остановился под влиянием внезапной мысли. «Мне нужна моя сумка!» — прокричал он в ухо Дэвису. «Сбегайте ко мне домой и принесите ее, а я пойду в третью шахту. И вот что, Фрэнк, скажите моей жене, куда я пошел!» Пройдя по запасным железнодорожным путям и по подгоняемый ветром в спину, он за четыре минуты добрался до шахты номер три. На спасательной станции его дожидались помощник смотрителей и трое рабочих. Увидев Эндрю, озабоченное лицо помощника-смотрителя немного прояснилось. «Слава богу, вы пришли, доктор! Надела нам хлопот эта буря! А в довершении всего скверный обвал!» Никто, к счастью, не убит, но одному парню пригвоздила руку. Мы не надюем, не можем вытащить его, а кровля совсем ненадежно. Они пошли к подъемной шахте. Двое рабочих несли носилки с привязанными к ним лупкам, а третий — деревянный ящик, совсем необходимым для оказания первой помощи. Когда они входили в клет, через двор перебежал еще кто-то. Это был Дэвис, запыхавшийся с сумкой Эндрю в руках. «Быстро же управились, Фрэнк!» — сказал Мэнсон, когда Дэвис присел подле него на корточках в клете. Дэвис только кивнул, он не мог вымолвить ни слова. Раздался ляск, одно мгновение клеть качалась точно в нерешительности, потом полетела вниз на дно шахты. Все вышли и потянулись гуськом. Помощник смотрителя впереди, за ним Эндрю, Дэвис, все еще несший сумку, и трое рабочих. Эндрю уже бывал в шахтах, он привык к высоким сводчатым пещерам в рудниках Бленнели, где гулка раскатывается эхо, к длинным темным коридорам глубоко под землей, которые образуются там, где руду вынимают из ее ложа, долбя и взрывая ее. Ну Но а шахта номер три была старая, с длинной, извилистой откаточной дорогой, ведущей к выработкам. Откаточный путь представлял собой не столько проход, сколько нару, с низконовейшей липкой кровлей, с которой текла вода. Сквозь эту нору они сейчас пробирались ползком, часто на четвереньках, почти полмили. Вдруг лампа, которую нес помощник смотрителя, остановилась в воздухе как раз перед глазами Эндрю, и он понял, что они пришли. Медленно пополз он вперед. Трое рабочих, лежа на животе в тупике этого подземного коридора, старались как могли привести в чувство своего товарища, который лежал бесформенной кучей. Тело откатилось в сторону одно плечо было отогнуто назад и скрыто среди массы обломков породы, разбросанных вокруг. Рядом с засыпанным рабочим валялись его инструменты, две перевернутые жестянки с едой, сброшенной куртки. — Ну что там, ребята? — спросил помощник смотрителя, понизив голос. — Никак не сдвинуть его с места! — говоривший повернул к ним грязное, вспотевшее лицо — мы уже всячески пробовали. — Больше не пробуйте, — сказал помощник, метнув быстрый взгляд на кровлю. — Здесь доктор. Это двиньтесь немного назад, ребята, дайте нам пройти. Я бы на вашем месте отполз как можно дальше. Трое рабочих отползли из тупика, и когда они с трудом протиснулись мимо Эндрю, он шагнул вперед. На один короткий миг в голове его промелькнуло воспоминание о недавнем экзамене, он подумал об успехах в биохимии, звучной терминологии, ученых фразах. Таких случаев, как этот, они не предусматривали. Сын Бивин находился в полном сознании, но лицо у него под слоем пыли было измученное. Он сделал слабую попытку улыбнуться Мэнсону. «Что, доктор, опять практикуетесь на мне в оказании первой помощи?» Бивин также учился на курсах скорой помощи и часто его использовали в качестве манекена, на котором все учились делать перевязки. Эндрю подошел к нему. При свете лампочки, которую помощник-смотритель держал над его плечом, нащупал ощупал пострадавшего. Все тело Бивина было свободно, за исключением левого предплечья, которое было придавлено и размозжено громадной тяжестью обвалившейся глыбы, державшей его в плену. Эндрю сразу увидел, что единственный способ освободить Бивина — ампутировать руку. И Бивин, напрягая помутившиеся от боли глаза, прочел это решение на лице Эндрю в тот самый миг, когда оно было принято. — Делайте, что надо, доктор, — пробормотал он. — Только поскорее вытащите меня отсюда. — Не беспокойтесь, Сэм, — сказал Эндрю. — Я сейчас усыплю вас, а когда вы проснетесь, то уже будете у себя дома в кровати. люжа плашмя в луже грязи под двухфутовой кровлей, он сбросил пальто, свернул его и положил бивену под голову. Потом засучил рукава и попросил, чтобы ему подали его сумку. Помощник смотрителя протянул ее ему и при этом шепнул на ухо. «Ради бога, поторопитесь, доктор. Эта кровля нас задавит раньше, чем мы успеем опомниться». Эндрю раскрыл сумку и тотчас почуял запах хлороформа. Еще раньше, чем он сунул руку внутрь нащупал острый край разбитого стекла, он уже знал, в чем дело. Фрэнк Дэвис, спеша на рудник, в попыхах уронил сумку. Склянка с хлороформом разбилась, содержимое ее разлилось. По телу Эндрю пробежала дрожь. Послать наверх за хлороформом не оставалось времени. Усыпить Сэма было нечем. На каких-нибудь полминуты он точно окаменел — Затем машинально нащупал в сумке шприц, наполнил его и впрыснул Бивину максимальную дозу морфии. Ожидать, пока морфи окажет полное действие, он не мог. Отложив сумку в сторону так, чтобы инструменты были у него под рукой, он снова нагнулся к Бивину. Зажимая вокруг руки турникет, сказал, «Сэм, закрой глаза». Примечание. Турникет прибор для зажима артерии остановки кровотечения. Лампочка светила тускло, тени колебались, мелькая вокруг них. При первом надрезе Бивен застонал сквозь стиснутые зубы. Застонала опять. Потом, к счастью, когда нож заскрежетал по кости, он лишился чувств. Холодная испарина выступила на лбу Эндрю, пока он зажимал щипцами среди растерзанного мяса артерию, из которой струей била кровь. Он делал всё на ощупь. Он чувствовал, что задыхается здесь в этой крысиной норе глубоко под землей, лежа в грязи. Ни наркоза, ни операционной, ни сестер милосердия, выстроившихся в ряд готовых броситься на его зов. Он не хирург, он невероятно копается. Он никогда не доведет до конца операцию. Кровля обрушится и раздавит всех их. За его спиной учащённо дышит помощник смотрителя. С кровли медленно капает на затылок холодная вода. Его пальцы, испачканные теплой кровью, работают лихорадочно. Лежит пила, откуда-то издалека голос сэра Роберта Эбби. Возможность работы по научному методу... «О, Господи! Закончит он когда-нибудь!» «Наконец-то!» Он чуть не заплакал от облегчения. Наложил подушечку Марли на кровавую рану, пытаясь встать на колени, сказал, «Вытаскивайте его!» Когда они отошли на 50 ярдов назад и очутились на откаточном штреке, где можно было стоять во весь рост, Эндрю при свете уже четырех лампочек закончил операцию. Тут сделать это было легче. Он обмыл рану, перевязал кровеносные сосуды, пропитал марлю антисептическим раствором. Теперь трубка, потом наложить пару швов. Бивен все еще был в обмороке, но пульс его, хотя и слабый, бился ровно. Эндрю провел рукой по лбу. Конец. «Идите с носилками осторожно». «Укройте его одеялом! Как только выйдем наверх, понадобятся горячие бутылки!» Медленно двигавшиеся люди, сгибаясь пополам в низких переходах, спугивали тени, колебавшиеся на откаточной дороге. Не прошли они 60 шагов, как во мраке за ними прокатился грохот обвала. Это было похоже на последнее глухое громыхание поезда, входящего в туннель, Помощник смотрителя не обернулся. Он только сказал Эндрю с мрачным хладнокровием. Слыхали? Это остаток кровли. Путешествие наверх заняло почти целый час. Приходилось в неудобных местах продвигать носилки боком. Эндрю не смог определить, сколько времени они пробыли под землей. Но в конце концов они пришли к дну шахты. Вверх, вверх, стремглав, летела клеть из глубины. Когда они ступили из клети на землю, ветер встретил их острыми укусами. Эндрю в каком-то экстазе вздохнул всей грудью. Он стоял у нижней ступеньки, держась за перила. Было еще темно, но во дворе рудника повесили большой факел, который шипел и плевался множеством языков пламени. Вокруг факела стояла группа ожидавших. Среди них были и женщины в накинутых на голову шалях. А вдруг, когда носилки медленно двигались мимо него, Эндрю услыхал, как кто-то неистово выкрикнул его имя, и в следующее мгновение руки Кристин обхватили его шею. Истерически рыдая, она припала к нему — Простоволосая, в одном пальто, накинутом на ночную сорочку, в кожаных туфлях, на босу ногу, она казалась беспомощной и хрупкой на этом ветру, во мраке. — Что случилось? — спросил Эндрю с испугом, пытаясь разнять ее руки и заглянуть ей в лицо. Но она не выпускала его. Цепляясь за него, как обезумевшая, как утопающая, она с трудом произнесла — Нам сказали, что кровля обвалилась, что ты не... не выйдешь оттуда больше. Она вся посинела, зубы у нее стучали от холода. Эндрю повел ее к огню на спасательную станцию, сконфуженный, но глубоко тронутый. На спасательной станции им дали горячего какао. Они пили из одной чашки, и прошло много времени прежде чем они вспомнили о том, что Эндрю получил высокую ученую степень.